Салли, ее назначили в газовое отделение в рамках системы овладения навыками обращения с различными категориями раненых, следила за работой медсестер и санитаров, опрыскивающих тела отравленных двууглекислым натрием. Другие медсестры спешно подносили миски с горячим раствором соды для ингаляций. Если отравленных так и не удавалось избавить от ощущения, что они захлебываются легочной жидкостью, тогда в ход шли кислородные маски. Медсестры делали все, чтобы спасти этих голых, покрытых пузырями ожогов людей, вызывали у них рвоту, чтобы те избавились от проникших в пищевод и желудок ядов, промывали глаза, нос. Но и сами медсестры испытывали на себе последствия газовых атак. Исторгнутый из организмов раненых яд отравлял персонал. Санитары и медсестры время от времени выбегали из палатки на свежий воздух, чтобы откашляться и отдышаться. Как-то в один из обходов майор Брайт Обмолвился Салли, что боли, которые испытывают отравленные газом солдаты, сравнимы с тем, как если бы им через носоглотку непрерывно прокачивали уксусную эссенцию. Она не раз замечала застывший в глазах раненых страх. Им казалось, что зловещие, незримые воды смерти вот-вот сомкнутся -вот над ними. Им давали хлороформ или морфий унять обуявший их ужас и нестерпимую боль сожженных альвеол, Палатный врач не раз требовал, чтобы Салли сделала раненому кровопускание, тем самым уменьшая объем жаждущей кислорода крови. Если у раненого из-за отека легких внутреннего удушья происходила остановка сердца, Салли и медсестры отделения хватали шприцы с живительной комфорой и слизеобразующими средствами, чтобы вернуть умирающего к жизни. Однажды вечером, когда прибыли санитарные машины и работа в приемном отделении была в самом разгаре, Салли шла вслед за санитаром и раненым, которому тот помогал идти. Санитар освещал дорогу керосиновой лампой, а она возвращалась из приемного отделения, куда заходила узнать, сколько примерно раненых можно ожидать в ближайшее время. Стоял обычный для этого времени суток шум, стоны, крики, команды, гул, разговоров полголоса. Внезапно в небе послышался резкий, нарастающий не то свист, не то гул. Она поняла, что это аэроплан. Салли почудилась, что он пикирует прямо на нее. Она уже было открыла рот, чтобы криком предупредить идущих впереди, но ее крик потонул в этом адском вое, а еще секунду спустя она будто рухнула в вакуум, и тут же неведомая сила, подбросив вверх, швырнула ее на землю. Салли упала плашмя, не успев на лету подумать о том, как устоять на ногах, и, не устояв, повалилась на бок. Время остановилось. Она продолжала лежать на голой земле, «Тушите свет! Тушите свет!» — кричал кто-то. Салли узнала по голосу дежурного по палате сержанта. Она с трудом повернулась на другой бок и увидела лежащую в отдалении на усыпанной гравием дорожке лампу, за светом которой следовало, а чуть поодаль — оторванную руку с зажатым в ней тускло светящимся карманным фонариком. И как только немец сверху разглядел свет, стекло лампы затенял металлический козырек, но ночной воздушный охотник каким-то образом заметил его — и молниеносно атаковал. Зияла воронка, края ее были сплошь усеяны фрагментами тел и обломками носилок. Второй санитар с израненным лицом, ритмично покачиваясь, сидел на земле. Они с Салли были единственными, кто по чистой случайности уцелел. Салли поднялась на ноги. Стояла неестественная, жуткая тишина, ничего общего с настоящей не имевшая. В ушах невыносимо звенело. В небе продолжали гудеть аэропланы. Что погнало ее в отделение? Страх? Вдруг рядом шевельнулась чья-то тень. Пастор англиканской церкви, регулярно служивший молебны и одновременно исполнявший обязанности санитара, вынырнул из темноты и ухватил Салли за руку. Вы должны идти в укрытие, сестра, выкрикнул он. Его слова вывели Салли из себя. Ничего я не должна, кроме того, чтобы быть в отделении, отрезала она. Онораслетре волокла коком завернутого в одеяло и перебинтованного пациента. Картина показалась Салли до предела абсурдной, но у нее не было времени на раздумья и оценки. Она со всех ног бежала в обычно тускло освещенную, но теперь ярко сиявшую палатку отделения. Одна из керосиновых ламп, упав на пол, разбилась в дребезги, и разлившийся керосин вспыхнул. Вместе с палатным врачом они кое-как сбили одеялами пламя. Раненые, те, кто не то что встать, а шевельнуться не мог, В ужасе созерцали эту картину. Видимо, бомбежка встряхнула их, вывела из состояния полузабытья. Вдалеке продолжали греметь взрывы. Противник, вероятно, пытался уничтожить склад аэростатов воздушного заграждения из личной ненависти пилотов к этим штуковинам. — Я здесь, с вами! — прокричала Салли пациентом, едва слыша сама себя среди грохота. Позже она устыдилась своей эмоциональности, показавшейся ей слишком мелодраматичной. «Идите к выходу и следите за всем, что увидите», — распорядился палатный врач. Распоряжение это прозвучало по-идиотски, но Салли бросилась к выходу, откинула полок и стала всматриваться в темноту, словно могла сходу определить класс атакующих аэропланов, их численность, поставленные пилотом задачи и бомбовую нагрузку. В кромешной тьме между отделением и окопами, где-то из десяток солдат, стеная и причитая, бродили взад-вперед, Другие опустились на колени или разводили руки в стороны и кричали, кричали. «Недиагностированные», — отметила про себя Салли. Она увидела выходящую из таракального отделения Онору. Чего ее туда занесло? Та вела еще одного солдата. «Что ты делаешь?» — невольно вырвалась у Салли. И только сейчас она поняла, что все дело в сомнамбулизме Оноры. «Доставляю солдат в окопы», — прозвучал ответ. Я привела туда одного, но он оказался немцем, представляешь? В глазах Оноры застыло безумие. Она хотела перетащить всех до единого раненых из всех отделений в щелеобразные траншеи. И санитары из газового отделения повели раненых в спасительные окопы. Онора металась туда-сюда. Салли вернулась в палатку газового отделения, прошла мимо в ужасе раскрывших глаза медсестер и санитаров, понявших, что происходит что-то очень и очень важное, Палатный врач оставался рядом с теми из отравленных газом, кто не мог передвигаться самостоятельно. Двое медсестер пытались надеть на головы пациентам миски вместо касок. Эта неожиданная и, в общем-то, разумная идея защитить головы солдат от осколков вселяла в медсестер надежду, что они хоть как-то, но контролируют ситуацию. Палатный врач сообщил Салли о том, что происходит в операционной. разила хлороформом и эфиром. Если в операционной начнется пожар, то, невзирая на последствия, всех отравленных газом необходимо срочно уводить. Салли побежала к медсестре, стоящей у второго входа в палатку. Они увидели, как операционную охватывает пламя. В воздухе висел запах эфира из лопнувших бутылей. Эфир, воспламеняясь, усиливал пожар. До Салли донеслись жалобные вопли раненых. Кто-то, что было мочи, кричал «Шланги не работают!» Выстроившись в ряд и передавая друг другу ведра с водой, санитары и медсестры пытались сбить пламя. «А что с хирургами, операционными сестрами и остальным персоналом? Неужели они так и остались там? Тут ведрами воды не поможешь, — в ужасе подумала Салли. Тут нужен песок или земля, только ими можно потушить огонь». Бросившись в газовое отделение, она крикнула, чтобы все — и хирурги, и медсестры — как можно скорее уводили раненых в окопы. «Уходите отсюда, сестра», — приказал палатный врач. «Я не уйду. Уходите сию же минуту. Я уже отправил отсюда всех медсестер». «Хорошо», — согласилась Салли. «Ничего. Она будет действовать самостоятельно, раз уж она свободна от ночного дежурства». Едва она повернулась уходить, как послушался грохот еще одного взрыва. Она стала силой заставлять обезумевших людей укрыться в траншеях, те сопротивлялись изо всех сил». Тут она вспомнила о таракальном отделении и помешавшейся Оноре. Неожиданно загудела сирена, сигнал должен был прозвучать раньше, когда все только начиналось, но и сейчас он внушил утерянную было уверенность. Внезапно наступившая тишина вдруг представилась в образе некой гигантской ладони, накрывшей землю. В ней потонули и голоса, и даже крики. Воздух по-прежнему был пропитан химической вонью, объятой пламенем операционной, Вокруг ярко-красными снежинками носились искры. Салли слышала жалобное причитание раненых, доносившиеся из уже наполовину рухнувшей палатки. Там внутри Онора укладывала рвавшихся подняться раненых. Салли обратила внимание, что у одного из них из ушей идет кровь. Видимо, от взрыва лопнули барабанные перепонки. Подошли санитары и стали пытаться выпрямить покосившиеся опоры палатки. И потом, словно повинуясь какому-то безмолвному сообщению, что им здесь делать уже нечего, Салли и Онора вместе вышли из палатки, которую кое-как удалось восстановить. Раскаленные угли, все, что осталось от операционной, обдавали жаром все вокруг. Салли решила вернуться в газовое отделение. Ей пришлось миновать зияющую воронку, края которой были усеяны останками отравленных солдат и санитара. Она увидела, что, завершив неравный бой с огнем, к ней направляются Фрейд с Леонорой. Причем... Ни по их виду, ни по походке никак нельзя было догадаться, а только что промчавшимся над эвакопунктом кошмаре. Обе не спеша шли к таракальному отделению, старательно, но без следа потрясения или ужаса, обходя оторванные руки, ноги, головы. Поравнявшись с Салли, Леонора сказала, «Санитар мне рассказал, бомба угодила в морг. Вот так победное завершение атаки». По территории вакопункта бродили раненые, которым не успели поставить диагноз, кто-то трясся, кто-то что-то бормотал, кто-то был погружен в молчание. Выяснилось, что одного из них обнаружил на дороге на Дезы Глиз какой-то санитар. Санитары разыскивали разбежавшихся недиагностированных раненых, приводили их назад в вакопункт, поддерживая под локоть или приобняв за плечи. Все выглядело вполне обычно. Один боевой товарищ помогает другому но у Салли при виде этого слезы подступили к горлу. Вернувшись в газовое отделение, она стала вспоминать ужас, который начался, когда она была в приемном отделении, бомбы, волей случая уносившие живых в царство мертвых. С началом нового дня медсестры собрались в столовой. По пути при свете все выглядело куда страшнее и детальнее, рассматривая то, что осталось от операционной. По чистой случайности... Как узнала Салли от Фрейд, в операционной в ту минуту никого или почти никого не было. Хирургов как раз вызвали в приемное отделение. Но двое оставшихся там санитаров погибли. Их разметало по всему Ивакопункту. За столом женщины пили чай, заедая его хлебом, родным квинслидским хлебушком, так напоминавшим о доме, покое, уюте, об их сонном континенте. Постучав у полога в палатку, прибыл майор Брайт и объявил всем с по-мужски невинным видом, и, разумеется, совершенно не кстати, что было воспринято даже с некоторой долей сентиментальности, что он представил весь персонал к медали за боевые заслуги. Решительно всех, и тех, кто распихивал едва не лишившихся рассудка от страха больных по окопам и щелям, и тех, кто вместо касок напяливал им на головы миски, И даже санитаров, криками подгонявших полумертвых раненых, одним словом, решительно всех. Но, — добавил он, будто пытаясь удивить переживших эту ночную вакханалию, — все-таки именно жребий должен по справедливости решить, кому именно из них достанется эта награда. Его никто не перебивал, просто от того, что майор Брайт был хороший парень. Но ратные амбиции в данный момент мало заботили медсестер. Самым забавным оказалось, что тот самый капитан, которого Онора вытащила из отделения раненых в грудь, не был никаким не немцем, а просто-напросто говорившим по-немецки довольно известным романистом по имени Александр Саутоэлл, который приходил племянником лорду Финестеру, бывшему члену кабинета министров Великобритании. Явно от нечего делать кто-то высказал мысль, что медали достойны вообще только Онора. Тем более, что этой чудушной женщине... Непонятно как удалось протащить на себе почти двухметровую детину из отделения до траншеи. Ионора, едва покончив с ужином, в буквальном смысле бросилась исполнять обязанности дальше. Казалось, кроме них для нее ничего на свете не существует. И дело было явно не в сочувствии к раненым, а она действовала, словно бездушный автомат. Скорее всего, подобное рвение каким-то образом было связано с Денкуортом. «Пусть идет!» — изрекла старшая медсестра Болджер, — через час или около того я вытащу ее оттуда. Салли вернулась в свое отделение, но потом опять заглянула в столовую выпить чашечку чая. Большинство пострадавших от газа уже отправили по госпиталям, теперь тамошнему персоналу предстояло возвращать их к жизни. Всех здешних ждала передышка до того, как обустроят новую операционную. Онора вернулась в сопровождении старшей медсестры Болджер, По пути к палатке обе болтали, как ни в чем не бывало. Вернулась и Карла Фрейд. Утром она помогала в эвакуационном отделении, следила за погрузкой раненых в санитарные машины, направлявшиеся в тыл. Войдя в палатку, она увидела Онору, Салли и остальных, включая Лео, и обвела их пристальным взором. Онора что-то писала, примостившись за столиком для выписки карточек. Все подумали, уж не очередное ли послание в лондонское бюро... И это отнюдь не исключалось, принимая во внимание трагические события минувшей ночи. «Послушайте», — заговорила Карла Фрейд, — «вы ведь наверняка слышали о моем хирурге, о Бойтоне. Он американец, прибывший сюда в составе британского медицинского корпуса. Так вот, можете не тратить время на домыслы и пересуды? Все это правда. Я сама дам вам знать в случае чего. И он, и я вполне могли заживо сгореть сегодня ночью. Но вот не сгорели». И пусть теперь все мои лемноские подруги не считают меня беднягой Карлой. Закончив эту тираду, она уселась. Сали не знала то ли поздравить Фрейд, то ли промолчать. Может, мы все вдруг сбрентили? Только не замечаем этого, — мелькнуло у нее в голове. — Это хорошая новость, — сказала Лео. — Идеальный ответ, не придерешься. Уверена, вы будете счастливы. — Ну, значит, все, как говорится, заметано. Спасибо вам. — поблагодарила Фрейд. — Еще что-нибудь расскажешь? — полюбопытствовала Лео. — Хотелось бы узнать побольше. Ну, его мать англичанка, отец американец. В Чикаго у него практика. Он не иудей. Стало быть, по этому поводу в Мельбурне поднимется сразу вой. А в Чикаго я просто не стану их слушать. И еще одно. Тут она заговорщически подмигнула. — На этом все мои мечты и томления в ожидании принца на белом коне заканчивается. Мы, бабы, круглые дуры, никак не можем отделаться от привычки предложить себя при случае, принести в жертву свою девственность. Так с нами и бывает». Тут она повернулась к сидящей спиной к ней за столиком и продолжающей самозабвенно строчить Оноре. «Онора! Онора, дорогуша, послушай-ка ты меня. Он погиб. Этот твой любитель пикников с Лемноса погиб. Не заслужил он смерти. но ну, что поделаешь?» На самом деле ничего не поделаешь. Бог свидетель, хватит с тебя этой писанины. У норы, перестав писать, застыла, как изваяние, но не обернулась. Фрейд прошла к ней и положила руки на будто сведенные судорогой плечи У Норы, но тут, словно разрывая воздух в клочья, вздревела сирена. Вражеские аэропланы возвращались. Донес срок от двигателей, идущих на малой высоте нескольких машин — При разрыве первой бомбы Салли словно окаменела. Женщины бросились вон из палатки, не выдержали. Когда эхом докатился грохот следующего разрыва, где-то примерно в километре дальше по дороге, этого мочевой пузырь Салли уже вынести не смог. По крайней мере, ей так показалось. Вбежал санитар-сержант «Леди в окопы! В траншеи и в окопы!» Но Салли бросилась в реанимационное отделение, взглянуть, скольких из прибывших этой ночью еще можно вывести. Оказалось, никого. Им уже ничем нельзя было помочь, но она должна была хотя бы знать их номера. В отделении еще оставались две насмерть перепуганные бледные медсестры, и четверо раненых, увидев которых даже желторотый новичок-санитар махнул бы рукой, как минимум трое были явно не жильцы. Поза девушек вполне профессиональная, сложенные вместе полуопущенные руки отчего-то напомнили Салли фразу Фрейд «принести в жертву свою девственность» потому что и она была не против принести в жертву свою. По ее совету медсестры снова надели миски на головы раненым, выглядели эти сползающие на лицо псевдокаски почти комично, затея сама по себе может и благородная, но начисто лишенная смысла, да и небезопасная, если вдуматься. Они еще вдоволь посмеются над этим, но сейчас все выглядело серьезнее некуда. Что-то еще, например, попытаться заставить их укрыться под койками — Наверняка прикончила бы их, ибо слишком уж плохи были эти солдатики, чтобы добраться до остатков операционной, не говоря уж о том, чтобы выдержать анестезию. Но мысль, что они без медсестер пропадут, была просто невыносима. Тем временем в рокоте германских аэропланов обозначился некий затяжной ритм второстепенных инструментов. Салли, сама не понимая почему, взяла за руку одного из раненых, нежно, спокойно, словно чтобы проверить у него пульс, и тут же заметила стоящего в проходе майора Брайта. «Ради бога вы!» — прокричал он, но вынужден был переждать взрыв и только потом договорить. «Ради бога! Вы обязаны спуститься в траншею! Сестра Дюранс! Покажите пример остальным! Ради бога! Будьте для них примером!» Сопровождавшие его две молоденькие сестрички, понимающие уставились на него. «Это приказ генерала Бёрдвуда!» — продолжал кричать он. Она жестом позвала двух медсестер следовать за ним, Ей страшно хотелось писать, Салли страшно боялась невзначай обмочиться, если вдруг вблизи рванет. Майор Брайт несся рядом с ними до самой узкой траншеи, помог спрыгнуть туда и затем провел их к землянке. Салли до сих пор не доводилось бывать в подобных сооружениях. Вырытая в земле глубокая яма, сверху прикрытая бревнами и мешками с песком, у входа он взял Салли за локоть, лицо майора приняло багрово-красный оттенок. — Понимаю, вы... Не первый день на фронте, но я-то дольше. Как вы отважились на такое? В землянке на деревянных лавках сидели несколько медсестер. Салли разглядела Онору, Фрейд. В последнее время рьяно пытавшуюся отвлечь Онору от ее нездоровых иллюзий. Присутствовала и старшая медсестра Болджер. Плача, Онора говорила, обращаясь к старшей. Ну и порядочки здесь. Солдаты, видите ли, против, чтобы мы разбегались по укрытиям? «Это сегодня они, солдаты», — ответила старшая, — «а завтра?» «Кто будет возиться с ними завтра, когда их ранит, если нас разорвет на мелкие кусочки?» Онора мрачно кивнула. Старшая медсестра достала из кармана книжку. Постучав по обложке пальцем, она погрозила, зажатой в руке книжкой, в направлении продолжавшихся разрывов. «Если вы по сигналу не прибежите сюда...» предупредила она. «Очень может быть, что всех нас вообще заберут с пункта эвакуации раненых. Генерал утверждает, что вовсе не желает никого подвергать опасности и категорически запрещает даже показываться этим голубям. Уяснили?» Размахивая книгой, старшая продолжала. «Вам еще нужно заплатить за обеды. И, пожалуйста, не пытайтесь меня убедить, что у вас нет при себе денег». Раскрыв свой талмуд, она принялась водить пальцем по строчкам сумм, которые медсестры должны были за шерри, лимонад, имбирное пиво, вино, бренди и так далее. Вдруг над самой их головой прогремел страшный взрыв и, как всегда, застал их врасплох. Их швырнуло друг на друга, в ушах стоял жуткий звон, но старшие хоть бы хны. Она продолжала монотонно перечислять суммы долгов. слэтри 11 шиллингов и 6 пенсов, Фрейд — 12 шиллингов и 8 пенсов, Кейсмент — 18 шиллингов и 7 пенсов. Многовато вы едите шоколада, Кейсмент. Сирена возвестила об отбое угрозы с воздуха. Однако старшая еще долго перечисляла им цифры набежавших задолженностей. В следующие дни из-за рокота двигателей аэропланов почти невозможно было прикорнуть днем хоть на часок, а снотворные медсестры не принимали из боязни проспать прибытие очередной партии раненых. После захода солнца вражеская авиация беспрерывно баражировала в небе над Дезеглис, безуспешно пытаясь различить, где жилой дом, а где замаскированное орудие британцев. Ходили слухи, что в связи с участившимися атаками с воздуха Англичане перебросили артиллерийские батареи дальше на запад. Не было ничего страшнее в те летние ночи, чем бросать перепуганных, выпучивших глаза мальчишек, прекрасно понимающих, чем грозит такой авианалет, и тем не менее неспособных сдвинуться с места без посторонней помощи. Но и не было ничего приятнее, чем, забившись в землянку и уйдя в себя, с виноватым видом выслушивать эту так напоминавшую тетушку пожилую старшую сестру, По то усиливающийся, то ослабевающий грохот, нудно перечисляющую, кто сколько должен и за что.